— Увидеть мою душу? — слабым голосом произнес Дуриан Грей, бледнее от страха. — Да, — сказал Холлорд и, глубоко вздохнув с грустью, повторил. — Увидеть вашу душу. Но только Господь в состоянии это сделать. Дуриан неожиданно рассмеялся. Это был горький, даже циничный смех. — Вы тоже в состоянии это сделать? Вы можете увидеть ее прямо сейчас, увидеть собственными глазами, чуть не истерически кричал он, а затем, схватив со стола лампу, решительно произнес: Пойдемте, ведь это ваше круг дело. Так почему бы вам не взглянуть на то, что вы натворили? А после этого. — Можете, если хотите, рассказывать об этом хоть всему миру, но вам никто не поверит. Да если бы и поверили, еще больше бы восхищались мною. Я знаю наше время лучше, чем вы, хоть вы так много о нем разглагольствуете. Идемте же, довольно вам рассуждать о нравственном разложении, сейчас вы увидите его воочию. Какая-то дикая гордость звучала в каждом его слове. Он топал ногой, как капризный, избалованный мальчишка. Им овладела злобная радость при мысли, что теперь бремя тайны с ним разделит другой тот, кто написал этот портрет, и кто повинен в его грехах и позоре. «Да», — продолжал он, подходя к холорду и глядя прямо ему в глаза — Я готов показать вам свою душу. Вы увидите то, что, по-вашему, может видеть только Господь Бог. Холлорд вздрогнул и отшатнулся от него. «Дориан, не смейте так говорить. Это кощунство. Вы так думаете?» И Дуриан снова рассмеялся. «Да, я так думаю». Ведь все, что я вам сказал сегодня, я говорил для вашего же блага. Вы знаете, что я ваш верный друг. Не трогайте меня. Лучше договаривайте то, что хотели сказать. Судорога боли исказило лицо художника. Одну минуту он стоял молча, весь во власти острого чувства сострадания. В сущности, какое он имеет право вмешиваться в жизнь Дориана Грея, Если Дуриан совершил хотя бы десятую долю того, в чем его обвиняла молва, он и сам, должно быть, ужасно страдает. Хулорд подошел к камину и долго смотрел на горящие поленья. Языки пламени метали среди белого как ини пепла. «Я жду, Безил!» — сказал Дуриан, отчеканивая слова. Художник повернулся к нему. И продолжал. «Вы должны сказать мне правду, если вы поклянетесь, что все эти страшные обвинения клевета. Я вам поверю. Вам лишь достаточно это сказать. Вот и все, Дориан. Разве вы не видите, как я страдаю? Боже мой! Я не хочу и не могу поверить, что вы настолько распущенный испорченный человек, как о вас говорят». Дориан Грей презрительно усмехнулся. «Пойдемте со мной, Безил», — промолвил он спокойно. «Я веду своего рода дневник. В нем записан каждый день моей жизни. Этот дневник всегда остается на том месте, где пишется. Пойдемте со мной, и я вам его покажу». «Что ж, пойдемте, Дуриан, раз вы настаиваете» я все равно опоздал на поезд. Не беда, поеду завтра. Но не заставляйте меня читать ваш дневник сегодня. Я хочу лишь получить на мой вопрос честный и четкий ответ. Вы получите его наверху. Здесь это невозможно, и вам не придется долго читать.